Глава восьмая. Меня не пришлось упрашивать. Я тут же вдавил педаль до упора, и машина с сердитым рычанием прыгнула с дороги на траву, снесла бампером хлипкую деревянную ограду и помчалась к дому. Я топил до последнего, так что едва не ткнулся бампером в крыльцо, и, не заглушая мотор, толкнул дверцу плечом и выскочил наружу. Виск здания повторился и на этот раз к нему прибавился сердитый утробный рев. Леший заметил добычу и теперь спешил отужинать беззащитной плотью ее сиятельства графини Бобринской. Счет шел буквально на секунды, однако Дельвик почему-то копошился у автомобиля вместо того, чтобы мчаться на помощь. «Стой! Не лезь без ружья!» — крикнул он, доставая что-то из багажника. «Держи!» Я едва успел вытянуть руку и поймать за часть дробовик. Магазин-трубка под стволом, скоба снизу, брат-близнец Винчестера, с которым его преподобие гонялся за лешем в Парголовской мызе, разве что дерево на прикладе чуть светлее, да и отделка попроще. Уж точно не коллекционный образец, да и куплен наверняка за собственные средства». «Конечно, не Нитроэкспресс, но сойдет ведь». Дельвик захлопнул багажник и в два прыжка подлетел к крыльцу, на ходу доставая из кобуры револьвер. «Только графеню не подстрели на нароком». Я молча кивнул. Оружие оказалось весьма кстати. Браунинг – отличная штука, но для охоты на трехметровую зеленую гориллу, которая скачет как кузнечик, лучше иметь что-нибудь заряженное крупной дробью. «В конце концов, в ограниченном пространстве дома из Винчестера можно почти не целиться». «Закрыто!» — Дельвик подергал ручку на двери. «Значит, не здесь забрался!» «С его силищей и прытью!» Леший запросто мог вломиться в окно хоть на втором этаже, так что идти за ним следом я уж точно не собирался. Просто саданул в замок прикладом и вошел, выцеливая шумный полумрак. возня, рычание и крики слышались сверху, а на первом этаже все уже стихло. Прямо перед нами на полу лежал невысокий мужчина в простой рабочей одежде и чуть в стороне двуствольное ружье. В просторной гостиной отчетливо пахло кровью, порохом и жижей, которая вытекает из раненой нечисти. Похоже, единственный защитник графини, то ли шофер, то ли кто-то из домашней прислуги, успел выстрелить и даже попасть, но все-таки проиграл схватку с Лешем. Он же наверняка погасил свет, зря, ночью в июне почти не темнеет, и вряд ли лешего привлекли окна. Зато, когда тот пробрался внутрь, полумрак дал ему все преимущества. Все-таки человеческие глаза изрядно уступают зрению тварей из прорывов. Обычные человеческие глаза, конечно же. «Осторожнее, ваше преподобие!» — прошипел я, шагая вперед. «Кажется, нас уже ждут!» На втором этаже продолжала верещать графиня. Леший все так же с ревом ломился куда-то, похоже, в запертую дверь, но пока никак не мог добраться до вожделенного ужина. Первой моей мыслью было бегом рвануть наверх и пристрелить тварь в спину, но набор запахов в доме оказался слишком уж насыщенным. Я пока еще никого не видел и все же почти не сомневался, что Леший пожаловал сюда не один, а с друзьями. Слышишь, Дельвик схватил меня за плечо там еще второй кажется. Я едва успел заметить скользнувшую над нами огромную тень. Леший метнулся откуда-то со второго этажа и тут же скрылся за углом. Интересно, откуда твари вообще знают, что людей с оружием надо бояться? Неужели в мире по ту сторону прорывов тоже есть те, кто умеет убивать на расстоянии и при этом пахнет сталью и порохом? Или Леший всегда охотится с осторожностью? Особенно, когда жертв несколько. Или они выглядят достаточно крупными и сильными, чтобы сопротивляться? А может, оружие и размеры вообще ни при чем, и зеленые гориллы чувствуют талант? Весьма вероятно, особенно если учесть, что популяция владеющих зависит от количества прорывов на единицу времени. И, вероятно, площади. Даже если никто по каким-то причинам еще не догадался озаботиться получением достоверной статистики, Саму закономерность подметили уже давно. «Осторожно!» Дельвик чуть придержал меня, выходя вперед. «Слышишь, как хрипит? Сейчас прыгнет!» В предупреждениях я не нуждался. Глаза пока еще не успели полностью адаптироваться к полумраку, но запах от лешего шел такой, что я отыскал бы его даже в кромешной темноте. Тварь была ранена, боялась, однако менее опасной от этого не стала. Когда из глубины гостиной послышался рев, я выстрелил не целясь, дернул за скобу и успел всадить в несущуюся на нас огромную лохматую тушу еще заряд из винчестера. Кортечь разве что немного замедлил лешего, и я уже примерился свалиться за диван, чтобы уйти от удара. Не успел. Дельвик сделал свой ход. Вместо того, чтобы выстрелить, он вытянул левую руку и ударил талантом. Тем же самым оружием, которым сражался тогда на Васильевском, или просто похожим. Упырей боевой пламя Капилана сжигало дотла, но леший явно оказался покрепче. Когда ладонь Дельвига вспыхнула ослепительно ярким светом, огромная зубастая туша остановилась. Не постепенно, а сразу, будто налетев на невидимую, но очень крепкую стену. Леший свалился на пол, заревел и скрючился, пытаясь прикрыть морду когтистыми лапами. Зеленоватая шерсть задымилась, однако полноценного огня я так и не увидел. «Стреляй!» — пропыхтел Дельвик. «Еле держу!» Я шагнул вперед, ткнул стволом туда, где у твари вроде как должен был находиться затылок, и нажал на спуск. Во все стороны брызнула черная жижа, и огромное тело наконец перестало дергаться но работа оставалась еще предостаточно. Стоило нам разобраться с одним лешем, как его собрат на втором этаже добился определенного успеха. Видимо, все-таки смог снести дверь, или хотя бы проделать в ней изрядную дырку. Женские крики стали раза в полтора громче. «Наверх!» — я дернул скобу винчестера и шагнул через распростертую на полу тушу. «Поторопитесь, ваше преподобие!» Дельвик кивнул и бросился за мной, но тут же отстал, тяжело дыша. Похоже, попытка уложить Лешего талантом стоила ему немалых сил. То ли сказался размер цели, то ли прыгучий великан обладал какой-то особенной защитой от умений георгиевских капиланов, А может, его преподобие просто не выспался и был не в лучшей форме? Я бы с радостью полюбопытствовал, как именно все это работает, однако момент определенно выдался неподходящий. Ее сиятельство графиня верещало так, что стекла ходили ходуном. «Эй, чучело зубастая!» — заорал в три прыжка, взлетая на второй этаж. «Сюда посмотри!» Леший даже не дернулся в мою сторону. Беззащитная добыча явно интересовала его куда больше. Выбить замок он так и не смог. Зато дверь проковырял насквозь, и теперь сосредоточено лес внутрь, понемногу расширяя дыру морды и могучим плечом. Они уже полностью исчезли в помещении, откуда доносился виск. Похоже, голод оказался настолько силен, что перебивал все прочие инстинкты. Первый выстрел тварь будто и вовсе не заметила. И только когда я разрядил остатки магазина в трепыхавшуюся в нескольких шагах мохнатую широкую спину, с сердитым рычанием обернулась. «Да твою ж!» — выдохнул я, отбрасывая опустевший винчестер. «Тебя чем кормили, дружа?» Мне уже не раз приходилось встречаться с лешими, Но этот выглядел куда основательнее их всех. С темной, чуть ли не черной шерстью вместо обычной зеленой, крупнее раза в полтора и с зубищами с мой палец размером. Не то чтобы три заряда картечи показались ему комариными укусами, однако подыхать гигант явно не собирался. И падать тоже. Я едва успел рвануть оружие из кобуры до того, как леший бросился на меня. Три выстрела прозвучали очередью один за другим. А оставшиеся громыхали в унисон с могучим голосом Смит Вессона. Дельвик все-таки пришел на помощь. Когда магазин опустел и Браунинг замер с отведенным назад затвором, я даже отступил на пару шагов, но бой мы, похоже, уже выиграли. Желтое пламя в глазах потухло, и огромное тело рухнуло мне под ноги, заливая дорогущий персидский ковер с жижей из чуть ли не дюжины отверстий различного диаметра. Жирную точку поставил Дельвик, всадив последнюю в барабане пулю, Лешему прямо в теме. «Сдох, кажется, я легонько пнул мертвую тушу. Не зря приехали, получается. Господь милосердный, дверь, ну, точнее то, что от нее осталось, чуть приоткрылась. Все закончилось ведь так?» «Да, разумеется, можете не сомневаться», — кивнул Дельвик, убирая револьвер. «Вашему сиятельству больше ничего не угрожает». Искореженные петли жалобно скрипнули, и перед нами появилась хозяйка дома. По-видимому, та самая графиня Бобринская, благообразная сухонькая старушка, ростом мне примерно по грудь. На мгновение я даже удивился, что такое крохотное тельце способно издавать звуки громче, чем рев раненого лешего. Впрочем, теперь все закончилось, и ее сиятельство наконец смогла покинуть свою цитадель. Судя по ночной рубашке и чепчике на макушке, Бедняжку осадили в ванной комнате как раз перед тем, как она собиралась отходить ко сну. «Вот, прошу», — Дельвик протянул бобринскую невесть, откуда взявшийся халат. «С вами все в порядке?» «Да, хвала небесам, вы появились вовремя. Еще немного, и я бы... Ваше преподобие спасли мне жизнь». Ее сиятельство закивало и шагнуло вперед, явно примериваясь упасть на украшенную Георгиевским крестом мужественную грудь, Но, заметив мертвое чудовище, вдруг попятилось обратно в ванную. «Господи, какой ужас! За что мне все это?» «За что?» — я негромко усмехнулся, разворачиваясь к Дельвигу. «Лешие на Крестовском, да еще и сразу двое. Это может быть случайностью, ваше преподобие?» «Абсолютно исключено», — Дельвиг покачал головой и нахмурился. «Скажите, ваше сиятельство, кто-нибудь в Петербурге мог желать вам зла?» Мне? «Но почему?» – растерянно отозвалась Бобринская. «Конечно, у моего покойного мужа были враги, но я и подумать не могла». «Ваш муж был охотником?» – поинтересовался я. «Да, как вы узнали?» – нетрудно догадаться. Я указал на стоявший в углу оружейный шкаф. «Вы не будете возражать, если я взгляну?» Ее сиятельство даже не успело ответить. Дельвик тут же снова взял бедняжку в оборот. А вот меня куда больше интересовало другое. Конечно, чуть приоткрыть дверцу мог и сквозняк, особенно если замок почему-то забыли запереть. Мог зацепить леший, когда ломился в окно неподалеку. В конце концов сюда мог наведаться слуга, чтобы достать ружье, которое сейчас валялось где-то внизу рядом с его трупом. Хотя он наверняка взял бы что-нибудь посерьезнее, благо было из чего выбирать. Коллекция покойного графа Бобринского ничуть не уступала той, что мы видели на даче в Парголовской мызе. Ружья, винтовки, чуть ли не полный набор всего, что вообще можно купить в начале столетия. Британский Энфилд, немецкий Маузер, японская Арисака. Ваше сиятельство. Я осторожно приоткрыл вторую створку оружейного шкафа. Вы не замечали ничего странного вчера или позавчера? Как думаете, сюда могли проникнуть воры? Бога ради, поручик, раздраженно буркнул Дельвик. Какое отношение это вообще может иметь? Боюсь самое, что ни на есть прямое, ваше преподобие. Я отступил на шаг в сторону. Взгляните. Ложемент между Маузером и отечественной трехлинейкой пустовал. И я готов был поставить свое месячное жалование, что не далее, как пару дней назад, здесь располагался тот самый Манлихер, из которого мне едва не снесли голову. Но винтовка исчезла. Зато чуть ниже ее места теперь красовался заботливо уложенный Ницшест. Уродливая крысиная черепушка, криво насаженная на палку, пялилась на меня пустыми глазницами. И вдобавок еще и ухмылялась, скались мертвой полуистлевшей пастью, будто хотела сказать, «Не попадешь ты сегодня, Волков, домой на ужин, да и на завтрак, скорее всего, тоже не попадешь».